Поющие барханы. В долине реки Или, недалеко от Алматы, есть поющий бархан. Поет он, конечно, не очень-то музыкально, но голос у него сильный, иногда он слышен за несколько километров. Люди, посетившие это любопытное место, рассказывают: если в безветренный день подняться на вершину бархана и сбежать по его склону вниз. Возникает громкий, необычный звук, напоминающий рокот двигателей летящего самолета. Когда дует ветер, осыпающиеся с вершины бархана песчинки тоже начинают петь. С поющими песками можно встретиться и на берегах Кольского полуострова, на пляжах Рижского взморья, в долинах Лены и Вилюя, на озере Байкал. Порой такой песок издает самые неожиданные звуки. Под ногами идущего человека слышится «собачий лай», звон натянутой струны. В Калифорнии песчаные горы временами громко плачут и стонут. Особенно сильное впечатление от пения песка в пустынных местах. Нередко там звучат обширные площади движущихся песков. Кажется, будто поет вся пустыня. У многих народов бытуют легенды об этом таинственном звучании. В них повествуется о том, что в прибрежных песках поют прекрасные сирены, которые завлекают моряков, чтобы погубить их на прибрежных скалах, и о том, что это звучат занесенные песками города и о заточенных под землей злых духов. У Джека Лондона в романе Сердца трех есть такой эпизод: Каждый шаг по песку вызывал целую какофонию звуков. Люди замирали на месте.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 внутри которого старик указательным пальцем выводил какие-то каббалистические фигуры и знаки, и при этом песок выл и визжал. Что же заставляет пески звучать? Об этом нет единого мнения. Некоторые ученые считают, что звук рождается при трении множества песчинок друг от друга. Песчинки покрыты тонким налетом соединений кальция и магния. Звуки возникают наподобие того, как если по струнам скрипки проводят смычком, натертом канифолию. Другие исследователи полагают, что основная причина песчаного пения — движение воздуха в промежутках между песчинками. Когда бархан осыпается, промежутки между песчинками то увеличиваются, то уменьшаются. Воздух то проникает в них, то выходит из них. При этом и возникают звуковые колебания воздуха. Есть и такое предположение. Звучание песков вызывается подземными водами. Но, Пожалуй, скорее всего, правильно иное. Звуки объясняются электризацией песка. Благодаря трению песчинки, пающие горы, заряжаются разноименными электрическими зарядами и начинают отталкиваться одна от другой, а это вызывает звуки советскому ученому Рыжко. В свое время удалось искусственно получить такой звучащий песок. Он взял обычный речной песок, просушил, очистил его от пыли, удалил из него все посторонние примеси и затем наэлектризовал при помощи обычной электрофорной машины. Немой песок зазвучал. При нажиме на него рукой он издавал скрипящие звуки. Звучат пески только при определенных условиях. Способен петь лишь очень чистый кварцевый песок диаметром в 0,3-0,5 мм. В сырую же погоду, после дождя, пески молчат.